7. Теперь остров был ясно виден на Востоке и с каждым часом заметно увеличивался. Валентин видел его только во сне и в воображении. Эти видения ни на чем не основывались, однако его воображаемая и каким-то образом отстоящая в воспоминаниях реальность еще держалась в его мозгу, и он вовсе не был готов к действительности. Остров был огромен. Это неудивительно для громадной планеты, где многое соответствовало планетарным измерениям. Однако Валентина сбивала с толку мысль, что остров обязательно должен соответствовать цели. Он предполагал, что остров раза в два-три больше Родменгрона. Но теперь же он видел, что остров обвивал весь горизонт. И на этом расстоянии казался не меньше побережья Земрола, каким оно выглядело в двух днях пути от Пилиплока. Это был остров, но сравнимый с Земролом, Алханролом и Суврейлом. Он только потому не казался континентом, что те были огромными, а он просто очень большим. И остров был ослепительным. Он был окружен чистыми меловыми утесами, ярко сиявшими на солнце. Они составляли стену в сотни футов высотой и, вероятно, в сотни миль длиной по западной стороне острова. Поверх этой стены тянулась темно-зеленая корона леса. Похожая на возвышение внутри была вторая меловая стена, а затем третья, еще дальше от моря. Так что остров с этой стороны, казалось, состоял из блестящих ярусов, поднимавшихся к какой-то неизвестной и, возможно, недоступной центральной цитадели. Валентин слышал о террасах острова и считал их древними искусственными сооружениями, символическими метками подъема к посвящению. Но похоже было, что сам остров состоял из природных террас, углубляющих его таинственность. Не стоило удивляться, что это место стало священным на Маджикуре. Намаринта сказала, указывая, это выемка в Утесе, Талис, куда причаливают корабли пилигримов. Это одна из двух гаваней острова, а вторая Нуминор, на другой стороне. Но вы, наверное, и сами это знаете, раз вы пилигримы. У нас было мало времени, чтобы узнать, ответил Валентин. Мы неожиданно решились на паломничество. «И останетесь до конца жизни на службе у леди?» – спросила она. «На службе леди да», – ответил Валентин, – «но я думаю, не здесь. Для некоторых из нас остров – только станция на долгой дороге». На маринта казалось, была озадачена, но больше ни о чем не спрашивала. Юго-западный ветер быстро донес королеву Радмента к Талису. Скоро перед ними выросла громадная меловая стена, и отверстие в ней оказалось не выемкой, а героических размеров гаванью. Тримаран вошел с полными парусами. Валентин стоял на носу и был охвачен благоговейным страхом при виде границ входа, потому что в углу У, форму которого имел Талес, утесы спускались в воду почти отвесно, с высоты мили или больше, а в их основании была широкая полоса земли, граничащая широким белым пляжем. На одной стороне были верфи, пирсы и доки, казавшиеся карликовыми по сравнению с этим гигантским амфитеатром. Трудно было себе представить, как можно выйти из этого порта у подножия в вглубь острова. Это была природная крепость, и в ней стояла тишина. В гавани не было ни одного судна, кругом царило спокойствие. «Есть там кто-нибудь?» – спросил Слит. «Кто нас встретит?» Корабелла закрыла глаза. «Идти кругом до Нуминора или вернуться на архипелаг?» «Нет», – сказал Делиамбер, – «нас встретят, бояться нечего» ремаран встал у свободного пирса член команды спустил лодку и они поплыли вперед уверенность Делямбер оказалась неуместной там не было никого все было тихо они ждали неуверенно переглядываясь давайте искать сказал наконец валентин лизамон кон залзан ковал осмотрите здание слева слит дилямбер веноркис шанамир справа пандилон кизм раворн обогните пляж и посмотрите за ним Гарцвелл, Ирфон, сам Валентин, Карабелла и парусный мастер Карделин пошли вперед, к подножию громадного утеса. Здесь начиналось нечто вроде тропы, которая шла под углом вверх, почти вертикально к верхней части утеса, и исчезала между двумя белыми шпилями. Чтобы подняться по этой тропе, нужно было иметь ловкость лесных братьев и нахальство горного козла, решил Валентин. Однако другой возможности уйти с берега, по-видимому, не было. Он заглянул в будочку у начала тропы, но не нашел ничего, кроме нескольких плавучих саней, видимо, служивших для подъема. Он вытащил одни, поставил опорное седло на уровень грунта, но не смог их включить. Они вернулись к персу. почти все уже были там. «Все пусто», — сказал Слив. Валентин посмотрел на Намаринту. «Сколько тебе нужно времени, чтобы отвезти нас кругом на ту сторону?» «В Нуминор несколько недель, но я туда не поеду». «Мы заплатим», — сказал залзанка Волк. Она равнодушно взглянула на него. «Мое дело — рыболовство. Начинается лов рыбы-колючки. Если я повезу вас в номинор, я пропущу этот сезон и половину сезонного лова гисана. Вы не сможете оплатить мне это». Скандар достал монету в пять реалов, но капитан отвергла ее. «Вы заплатили мне, чтобы я везла вас от Родминта Грон сюда. За половину той платы я отвезу вас обратно. Это лучшее, что я могу сделать для вас. Через несколько месяцев снова пойдут корабли пилигримов, гавань оживится. И тогда, если вы захотите, я опять привезу вас сюда, за те же полцены. Как бы вы ни решили, я к вашим услугам. Но я отчалю отсюда до наступления темноты, и не в Нуминор. Валентин обдумал ситуацию. Это еще неприятнее, чем быть проглоченным драконом, потому что оттуда он освободился довольно быстро. А это неожиданное препятствие сулило отсрочку на всю зиму, если не больше. А в это время Доминик Барджазет будет править в земроле, рассылать новые законы, изменять историю и укрепляться в своем положении. Но что же делать? Он взглянул на делямбера но колдун, выглядевший спокойным, не дал никакого совета. На эту стену им не взобраться, летать они не умеют. Значит, возвращаться на Родменгрон? «Ты не подождешь еще один день?» – спросил он на Маринту. «За добавочную плату, может, утром мы найдем кого-нибудь». «Я далеко от Родмингрон», — ответила она, — «и жажду снова увидеть его берега. Лишний час ожидания вам не даст ничего, а мне и того меньше». «Не тот сезон. Люди-леди не ждут никого и не придут сюда». Шанамир слегка дернул Валентина за рукав. «Ты, Корональ Маджипура», — прошептал он. «Прикажи ей ждать. Назови себя и заставь ее встать на колени». Валентин улыбнулся и также тихо ответил. «Я думаю, что номер не пройдет. Я где-то оставил свою корону». «Ну так пусть Делиамбер заколдует ее и сделает уступчивей». Это было возможно, но Валентин не желал этого. Намаринда была честна с ними теперь и имела право уйти. Наверное, справедливо, что можно ждать и день, и два, и три, а толку не будет. А заставить ее уступить с помощью силы Делиамбера казалось ему отвратительным, но с другой стороны. «Лорд Валентин!» – крикнул издали женский голос. «Иди сюда!» Он взглянул в дальний конец гавани, кричала «Пандилон!» плотник Гарцвела. Она махала руками и звала. Он побежал к ней, остальные за ним. Когда он подбежал, она повела его по мелкой воде вокруг каменного выступа, скрывавшего пляж поменьше. Там он увидел одноэтажное здание из розового песчаника с эмблемой леди, треугольник в треугольнике, видимо, какой-то гробницы. Перед зданием был сад с цветущими кустами, расположенными симметричным узором, красных, голубых, оранжевых и желтых цветов. За садом ухаживали два садовника, мужчина и женщина. Они равнодушно глянули на приближающегося Валентина. Он неуклюже сделал им знак леди, они ответили более умело. «Мы пилигримы», — сказал он, — «и нам нужно узнать дорогу к террасам». «Вы приехали не вовремя», — сказала женщина широким, бледным, морщинистым лицом. В ее голосе не было и намека на дружелюбие. «Из-за нашего стремления служить леди». Женщина пожала плечами и вернулась к своей работе. «Мужчина, крепкий, невысокий, с редкими седыми волосами, сказал, «В это время года вам следовало ехать в Нуминор. Мы из Земрола. Сквозь драконьи ветры вам, верно, нелегко пришлось». В голосе звучал признак внимания. «Были кое-какие трудные моменты», — согласился Валентин, «но теперь они позади. Мы рады, что наконец достигли острова. Леди позаботятся о вас», — равнодушно сказал мужчина и взялся за лопату. Молчание быстро становилось пугающим. Валентин спросил, где дорога на террасы? Вы не сможете воспользоваться ею, сказала женщина. Вы не поможете нам? Снова молчание. Это же недолго, настаивал Валентин. Покажите нам дорогу, и мы больше не будем беспокоить вас. У нас здесь работа, сказал мужчина. Валентин облизал губы. Все вело в никуда. И на видимо, оставила тот пляж пять минут назад и возвращается в Родменгрон, бросив их в безвыходном положении. Он посмотрел на Гелямбера. его колдовские прикосновения могут стать приказом. Гелямбер игнорировал его взгляд. Валентин подошел к нему и шепнул, «Коснись их щупальцем и заставь помочь нам». «Я думаю», — ответил Делиамбер, «что на этом священном острове мое колдовство мало чего стоит. Пользуйся своими чарами». «Но у меня их нет. Попробуй», — сказал Вруон. Валентин снова подошел к садовникам. «Я корональ Маджипура», — думал он. «Я сын леди, которой вы служите». Сказать что-либо подобное садовникам было немыслимо, но он, возможно, сумеет передать это силой духа. Он выпрямился и двинулся к центру своего существа, как делал это, готовясь жонглировать перед взыскательной аудиторией, и улыбнулся такой теплой улыбкой, от которой могли бы раскрыться почки на ветвях цветущих кустов. Через минуту садовники подняли глаза от своей работы, увидели его улыбку и продемонстрировали безошибочный ответ. Реакцию удивления, растерянности и покорности. Он омыл их сияющей любовью. «Мы прошли тысячи миль», — ласково сказал он, — «чтобы обрести покой и мир леди. И мы просим вас, во имя божества, которому вы служите, помочь нам на нашем пути. Нужда наша велика, и мы устали от странствий». Они заморгали. «У нас своя работа», — неуверенно сказала женщина. «Мы не можем уйти, пока сад не ухожен, промямлил мужчина. «Сад цветет», — возразил Валентин и будет цвести несколько часов без вашей помощи. Помогите нам, пока еще не стемнело. Мы просим только показать нам дорогу, и леди вознаградит вас за это». Садовникам явно было не по себе. Они посмотрели друг на друга, потом на небо, как бы прикидывая, не познали. Наконец они хмуро встали, отряхнули песок с колен и пошли к краю пляжа. В мелкий прибой, вокруг острия большого пляжа и вниз к подножию утеса, где находилась вертикальная тропа к небу. Намаринта была еще на прежнем месте, но уже готовилась к отплытию. Валентин подошел к ней. «Мы глубоко признательны тебе за помощь», — поблагодарил он. «Вы остаетесь? Мы нашли путь на террасу». Она улыбнулась с непритворным удовольствием. «Я не хотела бросать вас, но Родмен Грон зовет меня. Я желаю вам удачи в вашем паломничестве. И я желаю тебе безопасного путешествия домой». Он хотел уже было отойти, но она удержала его. «Еще одно. Когда женщина обратилась к тебе, она сказала, лорд Валентин, что это значит?» «Просто шутка. Я слышала, что так зовут нового Короналя. Он стал править год или два назад». «Да», — ответил Валентин, «но он черноволосый, а это была просто шутка, потому что я тоже Валентин. Счастливого плавания на Маринто. «Плодотворного паломничества, Валентин!» Он пошел к утесу, садовники вытащили из будки несколько плавучих саней, установили их как нужно и жестом пригласили путешественников. Валентин сел в первые сани с Корабеллой, Делиамбером, Шанамиром и Коном. Садовница вошла в будку, где, как видно, было управление санями. Сани тут же приподнялись на воздушной подушке и поплыли. Начался страшный, головокружительный подъем на Белый утес.